Лишь не ленись брать их. Никакими рекомендациями, ни знакомствами он не заручился, да и негде ему было сделать это, и явился он в русскую столицу перелетной птицей только с одними мечтами на лучшее будущее. За все два года у него не было ни одного настоящего пациента, то есть такого, который заплатил бы ему за совет. Бывало, приходили к нему бедняки, с которых он не брал денег, да и не мог бы взять, потому что денег у них не было». Бедняки относились как-то подозрительно к даровому лечению иностранного доктора, и, бог их знает, вероятно, вовсе не принимали его лекарств. Герье ничего не сделал для того, чтобы дать знать о себе, и было совершенно неизвестно, на что он рассчитывал и как воображал получить практику и добиться известности. Объяснить этого он не мог. Единственное, на что он мог надеяться, это на случай, но этот случай до сих пор не приходил». Герье прибил на калитку табличку с надписью о том, что тут живет доктор Женевец. Надпись была сделана на русском и на французском языках, но делу нисколько не помогало. У единственного приятеля Герье в Петербурге таких знакомств, куда тот мог бы рекомендовать его как врача, не было». Августа Карловна была очень мила и внимательна к молодому женевцу, но от своих посетителей держала его в стороне и не только не говорила им о докторе, помещавшемся у нее, но и с ним с Гирье, так же, как и с Варгиным, избегала всяких разговоров о своей профессии и обывавших у нее людях. Жизнь молодого иностранца сложилась сама собой. Утром он гулял, потом занимался чтением, приходил в Арген с работы, они ужинали, и потом Герье опять шел гулять с Варгиным, если погода была хорошая, или сидел с ним вечером дома, если погода была дурная. Казалось, не то он примирился со своей участью, не то как-то уныло и безразлично относился к ней». Но никогда ни одной жалобы не слышал от него Варгин. Напротив, даже когда сам художник выказывал некоторую нетерпеливую горячность относительно своей судьбы, швейцарец говорил успокоительно, как будто и не испытывал в душе того ужаса перед неизвестностью в дальнейшем, которое на самом деле сжимала ему сердце. Его чтения главным образом составляли привезенные им с собой медицинские книги, за которые он брался для того, чтобы не забыть, что знал... Но удовлетвориться ими одними он не мог. Другого же занятия, кроме чтения, у него не было, и он покупал себе книги, тратя на них большинство своих и без того таявших денег. Когда Варген вернулся домой после случившегося с ним во дворце происшествия, то застал Герье сильно взволнованным, бледным, почти дрожавшим. Женевец сидел у себя в комнате, вытянув вперед ноги, облокотившись на руку, все пальцы которой он запустил в свои волосы. Взгляд его глаз, ставших как будто больше, был неподвижен. Возле него на столе стояли графин с водкой, стакан и пузырек с какими-то каплями. Варгин, увидев доктора в таком положении, остановился в дверях и невольно воскликнул. «Что такое случилось?» Гирье испуганно вздрогнул, затем обернулся, узнал Варгина и как-то неопределенно протянул. «Первый пациент». По-русски он говорил довольно хорошо. Знание русского языка было единственным полезным приобретением, которое он сделал за два года жизни в России. «Ну что же, ура!» – проговорил Варгин. Он именно только проговорил это восклицание и даже довольно кисло, потому что сам себя чувствовал не совсем в своей тарелке после только что случившегося с ним в замке. Герье, видимо, ожидавший от него почти всегда веселого и жизнерадостного поддержки себе, болезненно участливо взглянул на него и спросил. «А что, разве у вас тоже случилась какая-нибудь неприятность? Должно быть, вид Варгина был тоже довольно сумрачен, иначе как еще можно было объяснить вопрос доктора?» Варген шагнул в комнату, подошел к гирье, взял стул и, сев против него, заговорил. «Однако, доктор, погодите. Тут выходит что-то вроде загадки. Вы говорите, у вас был пациент, тот первый пациент, которого вы два года ждали с таким нетерпением, и вдруг вы меня спрашиваете, случилась ли тоже со мной неприятность? Вот это тоже мне кажется странным. Как же это, первый пациент и неприятность?» «К сожалению, да», — ответил доктор. «Каким же образом это вышло? Неужели лечение было неудачно?» Герье отвернулся и молчал. «Теперь, вероятно, уже умер», как-то беззвучно произнес доктор. Варген забеспокоился. Ему невольно пришло в голову, что молодой и, видимо, неопытный в медицине женевец, к тому же не практиковавший в течение двух лет, сделал какую-нибудь ошибку, последствием которой могла быть смерть его пациента. И в самом деле было похоже на то, что Герье испытывает теперь раскаяние человека, совершившего профессиональный промах, непоправимый и ужасный. «Неужели ошибка?» – заговорил Варген. Доктор глянул на него, как бы не понимая. «Ошибка», — пояснил Варгин. «Ошибка с вашей стороны, как врача». «Нет», — улыбнулся Гирье. «Ошибки с моей стороны не было, да и не могло быть. Могу вам сообщить, что я прекрасно знаю свое дело». Он произнес это с уверенностью, и эта уверенность не была в нем следствием излишней самонадеянности. Он имел право сказать, что знает хорошо свое дело, потому что кончил курс с наградой «Лучше всех своих товарищей». И в Женеве у него было много случаев, чтобы проверить свои знания. Там он практиковал очень успешно».